И всегда казалось странным, что другие не знают того, что знает она. — Олежка, — позвал Томас, — пойди ко мне. Томас опустился на палатку и поморщился. — Опять спина болит, — сказал он, — прострел. — Я вам потом потру, — сказала Марьяна. — Спасибо, не помогает, — улыбнулся Томас. Он был похож на ворону, как рисовал на уроках биологии старый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 Особое чувство. Бумага, даже чистый листок, была колдовским образом связана со знанием. Она и была создана, чтобы выразить знание. Бумага была как бы проявлением божества. Томас, заходясь временами в кашле, заставил Олега показывать по карте путь к перевалу. Маршрут был знаком, они уже мысленно проходили его свайткусом и старым, только, правда, в поселке ощутить суть пути, расстояние, холод было невозможно. В доме было тепло, уютно горели светильники, за стеной шелестел дождик. Дик принес зайца. Козел почему-то испугался безжизненной тушки, умчался к откосу и стоял там, сокрушенно тряся головой. «Чует, что его ждет», — сказал Дик.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 Кипяток с корешками, козел подошел ближе, но не с той стороны, где Дик кинул шкурку зайца, а с другой, как бы отгородившись от шкурки костром и палаткой. Он тяжело вздыхал, и Марьяна кинула ему несколько сушеных грибов. «Вот это лишнее», — сказал Дик, — «грибы нужны нам самим. Может так случиться, что мы ничего не найдем. Как обратно идти?»